Глава 10 Сотников АА, начальник большого коллектива. Смотрящим он лайк, как говорит радист. Коля, я чуть не пойму. А почему один-то? Ты же два собирал в составе. По-моему, я один, кто зовет Корнеева по имени Колей. Подавляющее большинство вообще не знает, как его зовут, обходится отстраненным Корнеевым. И это понятно. Ни внешний вид, ни привычки, ни сложный, ворчливый и въедливый характер капитана Нерпы к фамильярности не располагает. — Да решил я не затяжелять корму, — охотно пояснил Николай. — Чего? Да твой зверек и не такое выдержан. — Смысла нет, командор. Вот что я понял. На глиссер пароход один хрен не выйдет. Обводы не те, риданов нет. Так зачем его под зад пинать? Хоть под четырьмя моторами. А идти он будет, как утюг. Нет, ну ты молодец, конечно. А какого же хрена я тебе два двигуна заказывал? Возмутился я. Да в запас пойдет. Чего ты кипятишься? Главное, это ж не конфетки, а деколоны. Шутка ли? Двигатель цельный. В запасе. Сказав это, Корнеев показал рукой в сторону большого сарая на берегу, где у него, видимо, и хранится запасной подвесной мотор. Если тебе так спокойней, считай, что я себе как бы два поставил. Но еще спокойней смотреть по-другому. Будешь знать, что у Корнеева всегда есть запасной двигун, а значит его нерпа всегда боеспособна. Ну что тут скажешь? Дать бы ему в глаз с Ну но Корнеев, как всегда, поступает умно, хоть и по-хомячески. Ладно, гад, если что, у тебя же движок и заберу. Так и чинится тут. Один раз сходил в Россию, загрузился и обратно. В Берлине ему оживлять пароход удобнее. Здесь имеется большой и пустой причал с подсобными помещениями. Никто не мешает, не дергает. Тут живут семьи экипажа. А в России носом в береговую грязь, причал небольшой и он всегда занят. В верфи же у нас нет. Характер работ не очень сложен. В основном монтаж выписанного блестящих вентилей и дальчиков, вставка стекол и приборов. Кроме того, нам критически важно создавать берлинские зачатки мехслужбы. Всякий мелкий ремонт производить с выездом за сотни километров – дикость. Также чинят подвесники в Заостровской. Сами. У них тоже есть мастерская. В любом поселке вскоре неизбежно появится верстачок. И это будет нормальным явлением, еще на долгих и многих этапах. Я сделал два осторожных шажка по красивому рифленому дюралю выносной площадки Транса, на которой жестко закреплен один 70-сильный Меркурий в морском исполнении. Нескользко. Надо же, прямо как на дорогой яхте, только плашек красного дерева не хватает. Зная капитана, могу смело предположить, что таковые вскоре появятся. Сварной трапик поднимается с кормовой площадки на палубу. Пять перекладин с гнутыми поручнями из титановых трубок. С недавних пор, как только в мехзаводе поставили две установки УДГУ для сварки в среде защитных газов, так все, словно сдурев, сразу ударились заказывать сложное цветное. Трубы и трубки из алюминия и титана, до того лежавшие в металлоскладе без движения, оказались страшно востребованы. Прям жить не могут люди без них, оказывается. Пришлось жестко лимитировать. Аргон у нас, извините, привозной. И такие работы Анклаву дорого встают. Но сделано солидно. Флот всегда свое выцерпает. Может, я на него ставку делаю? Может быть. Исторический пример бриттов поучителен. Флот нам нужен. Чем больше и мощнее, тем лучше. И понтон на подходе уже практически готов, осталось дать ему ход, поставить движок с водометом. А агрегаты есть, два двигателя первой комплектности ЗМЗ-41 уже месяц как стоят на складе, там же один М-11, выбирают кораблестроители во главе с Дугиным и Коломийцевым. Корнеев на оживленной им Нерпе все организовал и обустроил хорошо, тщательно, вдумчиво, с душой. Да и внешне судно прилизано, вычищено, заново крашено добрыми красками. Где надо, подварено, что надо, поставлено, чему положено, блестит хромом и латунью. Мой Нукер Якуб смотрит, открыв рот. Что ты? Это ж самый настоящий пароход. заправдишный. Небольшой, ладненький, хоть и винтажный, но крепко осовремененный. На рубке крутится фуруна, торчат антенны, шарики-фонарики говорители. На корме уже смонтирована поворотная турель. В ней закреплен пулемет СГ-43 с гнутыми титановыми щитками и пластинами по бокам от ствола. Получилась чуть ли не легкая башенка. Ему бы еще до на нос поставить. Нет ведь? Взяли вторую пушку, а? Ну что делать? Я послушался спецов. Из длинной черной с белой полосой трубы курица-сизый дымок. Это и называется под парами. Или просто чай на камбузе варят? Не знаю. Нет у меня пароходного или паровозного опыта. Тут вообще ни у кого такого опыта нет. Забыли мы напрочь паровую технику. Что ж, будем вспоминать. Пригодится. Как кочегарит. Пробовали? Да отлично он кочегарит. Черный дым над трубой помнишь? И Коля распевно продолжил. Старой доброй песни Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Только отбункироваться надо по полной. Экипаж Нерпы — 5 человек. Это больше, чем на Дункане. На пароходе, знаете ли, всегда есть место кочегарам. Старший матрос из наших, Ленька Зотов. Живой, умненький паренек из числа последних потеряшек с хорошим опытом каботажа на малых обских судах. А остальные трое, включая судового механика, немцы. Корнеев экипажем доволен, готов хоть сейчас в дальние неизвестные моря стартовать. Искать, например, англичан и их потерянное судно. Но если те, конечно, не наврали нам с короба обо всем подряд и с самого начала. В честность и бескорыстность британцев по отношению к русским я никогда не поверю. Не те у них позиции традиции. Не та школа, не та история наших взаимоотношений. Поди уже взращивает у себя новых Джеймсов-бондов. А потому наш подозрительный шериф Петр Укусников, давно взявший на себя функции начальника службы внутренней безопасности, в своем тайном списке, насколько я осведомлен, внешне безобидную англичанку-маникюршу, найденную вблизи морского поста, зеленым обвел. «Давай я тебя в замок отвезу. Примерно через час стартуем». Сначала прокачусь по шпрее, потом на Волгу выскочу и в замок. Залью там баки под горлышко, — предложил Николай, вытирая чистые руки грязной тряпицей. Чего тебе на козлике по колдобинам трястись? На пароходе это заманчиво, только вот посмотреть мне еще кое-что надо, своими глазами оценить. Не получится. Рядом стоит бургомистр Берлина Ульф Курцбах, но он нас сейчас не слышит. Он вообще никого не слышит, кроме Ковтанюка. Как начали разговор в замке, так и продолжают. И чего было на причал идти? Сопровождаю. Причал у немцев... Немецкий такой причал. Все основательно, чисто, уютно. Вообще вся зона Берлина аккуратно до лаковой кинематографичности. Много брусчатки, в том числе и на внутренних дорогах. На въезде с нашей стороны легкий блокпост. Низкое строение стоит в стороне, возле леса. В глаза не бросается. Расположено чуть выше уровня грунтовки и служит для обороны в случае серьезного нападения. А у самой дороги горделиво выстроилась классическая полосатая будка. В этой крошечной будочке, за собранными шторками маленького оконца, между прочим, имеется железная дровяная печка, обложенная хорошо подобранными булыжниками. Там есть столик с двумя стульями и откидная лавка Проводной телефон и рация. Вокруг все присыпано желтым песочком. Урна, скамеечка сбоку. Отдельно стоит еще и грибок часового. Рядом с полосатым шлагбаумом. Уже высажены деревца, разбита маленькая клумба. Немцы вообще любят клумбы. Они разбросаны по всей берлинской зоне расселения. Рядом с блокпостом дежурит мотоцикл с коляской. Один экипаж патруля. Под тентом, между прочим. И под этот единственный экипаж Трахома у немцев по земле белая разметка зафигачена. Так что Европу тут опознаешь с первых же метров, сразу по приезде. Посад немецкого замка уже заселен, еще и два новых дома заложили. Состав жителей уже сплошная мешанина, однако Ульф держит тут все жесткой рукой. Сам немецкий дух, основательность и аккуратность во всем никуда не пропали. Я искренне надеюсь, что и не пропадут. Не приведи к господи. Лучше пусть еще и нам Толика достанется. Машины Мангруппы, вместе с которой мы сюда добрались, не видно. Она стоит у восточного блокпоста. А вот УАЗ, на котором я приехал, прийти с правой стороны от ворот замка. Рядом кюбель бургомистра. Кюбель Зитсваген 82 правильного защитного цвета с ребрами жесткости по бокам. Запаска закреплена на капоте. Лопата над крылом левого переднего колеса. Брезентовая крыша поднята. Образно и практично. Кроме легковушки у немцев имеются грузовик и два мотоцикла с колясками. Представляю, как им хочется поставить на люльки легендарных цундапов кондовые пулеметы МГ. А я пушку взял. Вот выбрали бы мы тогда дашки. Освободились бы станкачи или ручники. Но мужики дожали, настояли что именно так будет правильно. Хоть на понтон 45 ставь, превращая ее в речной монитор, хоть к краишу шпанцер с пушкой, а можно и привычно для последней таскать за шишигой. Но я им танчик клеить не дал. Зарубил проект. Честно скажу, отчасти, может даже и из вредности. Хотя моя вредность на 99,9% есть интуиция. И знаете, что Гунта с Дугиным сделали? Одну пушку оставили на стене замка, но уже не на старом лафете, а на новом, поворотном. А из двух штатных колесных пар собрали почти родную тележку о двух осях, закатывая ее куда угодно, хоть в кузов шишиги вместо ДШК, хоть на понтон ставь. Квадроциклов у берлинцев пока нет. Оба экипажа цундапов Сундапов выполняют функции патрульной и маневренной группы, а у колясочных стрелков вместо отсутствующих пока пулеметов Имеются в наличии трофейные автоматы АК-47. Но основная нагрузка по охране подступов к Берлину по-прежнему лежит на ребятах Бранка. Два из трех патрульных квадров постоянно работают на Восточной дороге ⁇ ЗУСУ. Один уже сняли с направления, он продолжает длинным плечом патрулировать знакомые перегоны Анклава. Участок Берлин-Медовая находится в зоне ответственности Цундапов. Есть бортовая машина Опель темно-серого цвета с разводами, доставляющая грузы из России. Именно так до сих пор зовут столицу анклава «Замок Россия». Периодически предлагают переименовать. Каких только вариантов не предлагали. А я все жду, когда в зоне стратегической видимости проявится кто-либо, решивший не называть свою столицу именем «Былой». Думал, ну уж американцы-то обзовут свою базу «Форт Америка». А нет. Впрочем, они очень далеко от нас. Тогда кто? Любой возможный сосед со столицей, названный, например, Великий Туран, а не Анкара, станет неявным и самым главным конкурентом с понятными устремлениями и последствиями. Это будет сигнал к началу действительно великого противостояния, а не мелких невнятных стычек в приграничье. В общем, вот и вся немецкая техника. Чувствуете, как ее здесь не хватает? Вот и Ульф чувствует. Собственно, напряженный и долгий разговор с Ковтанюком из этой злободневной темы. Называется он «Как ништяки вывозить будем». Это им Демченко удружил. Немецкие сталкеры, двое молодых парней, ребята азартные, исполнительные и трудолюбивые. Однако опыта у них нет никакого. И развитой чуйки, соответственно, тоже. Поперли они в чаще противоположного берега шпрея на пленки через Буреломы. Полторы недели плутали, ничего не нашли. На обратном пути нарвались на пещерника, чудом живы остались. По приходе доложили они удачи Демченко. Теперь они Сергею подчиняются. Наш комсталк, как услышал, профессионально разволновался, запереживал и поступил глобально. Двумя рейсами припрыгнул в Анклав всем звеном. Там поговорил со своими берлинскими подчиненными. Обоих к тому времени уже упекли в больничку, царапины штопать. И вскоре вместе с монголом был в Берлине. На поиск и нахождение локалки у расптиховавшихся сталкеров ушло всего два дня. Правый берег реки они даже не рассматривали. Гонт рассказывал, как Демченко это мотивировал. Какого черта они вообще полезли в глубину? Надо было просто пройти вдоль берега заглубляясь не далее 500 метров. Не может там, в самых дебрях, быть локалки, тем более в таких средних пределах. Они или существенно дальше поставлены, или ближе. Универсалки почти всегда возле селективных кластеров набросаны, а таковая на том берегу Шпрей, если и есть, то гораздо дальше. Говорил же им, ждите, далеко не суйтесь, обследуйте окраины. Позже вместе проведем операцию с реки подальше. Не послушались, камрады. Теперь будем учить. Они с монголом так и поступили. Прошли по нашему левому берегу реки, вглубь по направлению к Волге и к концу дня наткнулись на отрезок грунтовки, не доходящий до берега шпрея. Там переночевали и пошли по обнаруженному проселку. Локалку сталкеры нашли уникальную, как они сами говорят. Такого еще ни разу не было. Здание тишком стояло на маленьком островке немногим большего в диаметре лесного озерца. Чудовищной мощи придумка. Хрен достанешь. Мало того, само озерцо по прямой линии отстоит от Берлина всего в полутора километрах суровой лесной чищобы. А вот косо расположенная грунтовка, на 500 метров не доходящая до островка, тянется к Шпрее километров на 15. И теперь многонациональный совет из двух начальников стоит рядом и думает, спорит. Каким же образом вынимать и доставлять ништяки? Да не простые, а золотые. Обычно стандартный контент берлинцы уже почти вывезли. Деревянной лотчонкой и одним квадром с прицепом. Хотя и эти находки обыкновенными можно назвать с очень большим допуском. Обычно в универсальных локалках много чего есть. Как правило, там лежат продукты длительного хранения и кухонная утварь. Разновозрастная одежда и примитивная бытовая техника. Садовый, огородный, плотницкий и слесарный инструмент. Рыболовные и туристические товары. То, что нужно. Встречаются средства малой механизации, типа мотоблоков и культиваторов. Иногда попадаются генераторы. Почти всегда есть остро необходимые велосипеды. Часто бывают книги, учебники и канцелярия. Детские игрушки, предметы сангидиены. Ничего этого на данной озерной локалке не было. Мелочь была на удивление мала ассортиментом и включала всего две позиции. Однако от такой скупости смотрящих эти предметы ничуть не потеряли свои ценности для всего нашего анклава. В герметичных тюках и коробках лежала одежда и обувь, полевая форма германского бундесвера, как мне пояснили 60-х годов выпуска. Курток, штанов и высоких шнурованных ботинок по 600 комплектов и пар. Вот такое сокровище. Я, кстати, немного напрягся, узнав о такой находке. Если вкинуть сразу всю обувь на рынок, это напрочь убьет нашу молодую обувную мастерскую дальнего поста. У мужиков просто не будет стимула точать сапоги. Переключить их исключительно на детскую обувь, она у нас всегда в недостатке, хоть и положено приказом всю старую сдавать вхозу на реставрацию. Перевести мастеров на госзаказ – что-то не то. Развратит к лешему трудовых людей такая практика. Или же разумнее выдачу новой обуви с жесточайшим образом лимитировать, сохраняя спрос, нарекание, оплату и весь комплекс покупатель-продавец. Пищевую цепочку убить решением сверху очень легко, что не раз доказывали наши властители на земле один. Вот восстановить ее или вообще возродить с нуля, очень сложно. Отбитые руки обычно просто умываются и уходят из сферы, как правило, в бюджет. Надо будет подумать, и не одному. Тут могут всплыть самые неожиданные моменты. Основной же, самый главный приз. Невыкатимое пасхальное яйцо этого робинзонствующего складишка, техника. Бортовой грузовичок 1937 года выпуска Еще один Opel Blitz, но уже не бортовая трехтонка, а модель KFZ-305-109. Пятнисто-коричневого камуфляжного окраса, механическая мастерская, причем полностью укомплектованная оборудованием и инструментом. Даже ветошь для протирки есть. Предусмотрены халаты, вафельные полотенца, жидкое мыло, наушники и прочие сопутствующие мелочи. Только вот как его вытащить? Но и это еще не все. Кроме грузовика, скучая напротив высоких двухстворчатых ворот в темноте склада, до сих пор страдают безлюдского общества Чуды-Юды. Два полугусеничных мотоцикла высокой проходимости, разработанные и массово выпускавшиеся в Германии в годы Второй мировой войны. Это Кеттенкрады. Кеттенкрад ХК-101. Поначалу их использовали как буксировщиков легковых артиллерийских орудий. Потом с их помощью прокладывали кабели связи, использовали в виде аэродромной техники, самолеты таскали. Любой пассивный этой машинке прицеп цепляй и таскай себе на здоровье. После войны кеттенкрады со сцены не ушли, остались работать в сельском и лесном хозяйстве, в почтовой службе Германии. Интересно, а как мини-трактор кеттенкрад подтянет? Надо будет Дубина спросить. После всего этого Демченко публично заявил бургомистру, что немецких сталкеров он забирает и будет обучать их лично, в реальном совместном деле, больше никаких местечковых самостоятельных операций. В рутину по вывозу сталкеры не полезли. Вручив немцев заботы по обработке такого куша, эти паразиты хорошо вмазали местные самогонки типа Шнапс и, ступая по лепесткам РУС, погрузились в свою разлюбезную шнюшу после чего помахали дамам ручкой и под игривый гудок Трудуриту умчались в сторону южных рубежей. Люблю я этих чертей. А ты мой ялик оценил? Голос капитана Нерпы вывел меня из задумчивости. Что? Я не сразу понял причину еще одной гордости корнива. На корме стоит. Ну, главное, ты слепой, что ли? Всерьез обился мужик. А где взял? Торопливо поинтересовался я, уже полностью вернувшись в реальность. Точно, ялик, органично стоит на корме, как нормальное штатное имущество. Что, разве пароход без него был? Белый, чистый, мелкая черная надпись «Нерпа» на скуле. Опять Эдгар подогнал? Да хрен там. Хотя спас жилетов, он мне подкинул. И два спасательных круга. У него это добро не переводится. Кстати... На одном круге была надпись «Одиссей» на английском. А это сокровище мне Гриша Гонта добыл. На зачистке в Тордуге нашли. Пробит был. Но мы с ребятами заклеили, зашпаклевали, покрасили, как новенький. Ага. Вот и хорошо, вот и хорошо. Извини, Коля, пора мне, протянул я руку капитану. Давай, Александр, не забывай нас. Что ты, как можно? Спорщики все не унимались. Кафтанюх в предках имел немцев. Немецкий учил в Белоруссии и учил хорошо, крепко, как язык вероятного противника. Поэтому говорит на нем бодро, быстро и складно, вставляя в разговор модное иш вместо «их». Я почти ничего не понимаю. «Герман Янович, перескажи-ка ты мне итоги столь бурной дискуссии», — отвлек я спорщиков. Алексей Александрович, вообще-то мы уже почти обо всем договорились. Сначала спорили о пути эвакуации техники. С острова будем забирать на плоту, это несложно. Плот уже изготавливается. А вот дальше... Дальнейший гемор понятен. И что решили? Я предлагал бить просику грунтовки, это всего полкилометра. Там грузить на понтон и тащить нерпой к причалу. И что? Бургомистр предложил другой вариант – пробивать просеку к Берлину. Ульф Курцбах не выдержал и ввязался в разговор. «Это так. Я предлагал рубить аллею к замку». «Ну почему?» – удивился я. «Ведь так гораздо длиннее. Сколько там? Полтора километра?» «Господин Курцбах привел весьма серьезный довод», – пояснил главный инженер, не желая упускать инициативу, не забыв, однако, вежливо кивнуть бургомисту. При столь малой свободной площади германского поселения любая свободная лесная площадка – огромная ценность сама по себе. Тем более, такое уникальное по своей красоте место. Крепкий большой пятистенок с камином. Впоследствии здания на острове можно использовать подо что угодно. Как детский лагерь отдыха, например, как турбазу, в качестве мастерской или цех различных видов промыслов, хотя это нерационально. Там красивые тихие места. В самом узком месте поставим пешеходный мостик метров 30. А длинную просеку можно надежно заглушить завалами. Представляю, какой начнется спор между образованием и медициной. Климова тут же зацепится за детский дом отдыха, а заодно и базу скаутов, которую несложно поставить рядом. Ребята пока вообще без помещения существуют. Но и Зенгер можно понять. Боевые действия на арабско-африканском фронте стабильно обеспечивают ее работой, а в стационаре постоянно находится не менее трех бойцов из египетской общины. Добавить сюда наши неизбежные текущие травмы, переломы, вывихи, ушибы, хронические и сезонные заболевания, карантины потеряшек, не говоря уже о родовспоможении, и становится очевидно, свободных мест в медцентре очень мало и есть устойчивая тенденция к увеличению нагрузки. Совсем недавно, по итогам долгой и нудной работы Демченко и Паши Смирнова, старосты дальнего поста, были установлены контакты с вождем одного из диких, предводителем пакистанского монокластера, генезиса, пакистанской же зоны племен. Кластер к нам нейтрален, ни друг и не враг. А вот сложные больные там имеются. Три дня назад Бероев помог им вывести для лечения внука вождя, лежит в стационаре оплату обещали щедрую. По нынешним-то временам целых три барашка. Теперь у Демченко очередная невыполнимая задача, которую он определил себе сам. Я стараюсь никогда не вмешиваться в работу сталкера. Только навредишь. Идея такова. Установить живой контакт с Нью-Дели и наладить коридор, что очень сложно, практически невыполнимо. Сергей уверен, что после этого Зенгер Потребуется строить трехэтажную больницу на отдельной поляне, а нам всем можно будет не работать, а отдыхать на местных Гавайях. Найти бы только, где они тут находятся. Я бы не отказался. Кстати, Гольдбрейх уверен, что до пальм нам рукой подать, судя по широте. В Сочи пальмы растут, радуют глаз. Вполне может быть, что какая-нибудь группа островков у побережья, близ устья Волги, курортные запросы анклава вполне удовлетворит, и хоть хреновенький кокос да подарит отдыхающему трудовому человеку, зачем иначе вообще острова природы созданы. Так что медики за такой лакомый кусок тоже уцепятся. Между прочим, бургомистр их точно поддержит, пусть он хоть четырежды любит маленьких детей, какой руководитель не захочет иметь при себе филиал медцентра. Ох, ох, если действительно надежно заглушить лишний проезд. Выбить хищников в округе и наладить охрану? Надо смотреть. Самому интересно. Фотографии места есть? Курцбах тут же достал из кармана флешку. Черт, у него всегда все на готове. А Ковтанюк? Не умеем мы пока так прорабатывать вопросы. Ладно, так о чем же тогда спор? Я предлагал валить лес трактором с отвалом. Ельник тут невысокий, но густой, плотный. Чуть дальше начинается лес смешанного типа. Ульф же склоняется работать точечными подрывами малых зарядов и бензопилами. Вездеходы вывести первыми. Тут больших трудностей не предвидится. Они же и будут растаскивать завалы, расчищать дорогу грузовику. Хм, интересно, а как ты трактор собираешься сюда перегонять? Своим ходом? При таком объеме работ на всех наших фронтах? Я хотел на самосвале. Герман, а я не дам. Вот будет у вас прицеп, тогда и тягайте. Что ж никак не сделаете? Разбивать единственный бесценный самосвал, думаю, не стоит. Да и технику надолго займешь. А численность бригады будет сопоставимая. В Берлине еще нет магазинов и таверны. Нерационально. Мало людей с деньгами. Но берлинцы не остались без центра отдыха. Я говорю берлинцы, а не немцы. Уж слишком много национальностей здесь оседает. Далеко уже не моноанклав. Хотя слово «немцы», произносимое применительно ко всем жителям Берлина, уже прижилось. А уж на улице и в работе – мешанина языков. Немецкие слова сочетаются с русскими и дополняются английскими. Куда уж от них денешься. На главной улице горожане организовали вечерний клуб. Не в замке, а в зоне общей доступности. Там можно посидеть после работы за столиками, самостоятельно сварить чай или кофе, потрепать языком, отдохнуть после трудного дня. Заглянули и мы, кофейку мне давно хотелось выпить. Ульф тут же познакомил меня с двумя женщинами, ветеринаром и агротехником, ныне подчиненными нашего главного агронома Зинаиды Тимофеевны. Теперь совместно занимается сельским хозяйством всего анклава. Завтра одна из них уезжает в Россию. Здесь же самое главное – оливки и свиньи. В разговоре я в грязь лицом не ударил, просветили уже. Это когда первых тилушек получил, все переживал. Где нам взять быка и как мы будем его эпизодически таскать от египтян. Ну что ж, таежному северику такое невежество простительно. У нас в поселке все происходило именно так, просто и натурально. Поэтому мысли о животноводческих банках спермы не и в голову не приходили. Попробовали – дают смотрящие. Так же, как и свежие яйца птиц. Первую партию подросших поросят скоро повезем в Медовое, следующих – в другой поселок. Ветеринар настаивает на этом. Отчаянно боится заболеваний и падежа. Мы же переправили сюда четверых котят на радость взрослым и детям. Нехватка домашних животных заставляет Дитвору приручать скворцов, притаскивать из леса черепах. Собак вообще мало. Единственный на весь анклав заводчик-собаковод из последней волны потеряшек сразу и безоговорочно зарубил все идеи приручения местных волков. Утверждает, что тема мертворожденная. Выводок будет шкодить и драть птицу даже в пятом поколении. Теперь собирается выводить потребную породу сам из имеющегося собачьего разноклычья. Птицы у немцев с недавних пор имеются в достатке. Корнеплоды в берлинской зоне уже посажены, люди ждут урожая. Посадок зерновых задевать не стали. Полосу вдоль реки засадили кукурузой и бахчевыми. Сады в берлинском посаде хорошие, угробить их Зусулу не успели. Ну и маслины, конечно. Итогов первого урожая с огромным нетерпением ждет весь анклав. Частные огороды тоже в порядке, каждый сантиметр задействован, хотя в Берлине они еще не частные. Это у нас по прошествии полугода владения, хороших результатах хозяйствования и при исправно уплаченных налогах, хозяин забирает землю в собственность. Пока установили норму до 10 соток. У немцев такой привилегии нет, на них положение распространится только после референдума. В клубе пахнет жареным. Уютное место. Три масляных светильника на уличной стене. Наши крыши более технологичны. На каждой стоят антенны, висят панели солнечных батарей. Во многих домах имеются свои резервные мини-генераторы. Строения посада соединяют электрокабели подземной гидроэлектростанции замка. Ничего этого здесь еще нет. Работать и работать. Но есть другое. Признаки и детали уюта при минимализации затрат. Наша художница вообще переселилась сюда. Большинство оформительских заказов нынче идет из Берлина. Клуб находится в конце единственной улицы города. Некогда простой амбар с высокой крышей коллективными усилиями был превращен в подобие большой средневековой харчевни с длинными столами. Флюгер на коньке и кованая вывеска с надписью «Ганновер» на двухстворчатой дверью украшают здание. Играет гудная гармошка, тихо тренькает гитара, на гитару спрос велик. В локалках нашли 5 штук, но у меня заказы еще на 7. Ребята из старших классов уже собрали группу, а сотников все обманывает их. Никак не соберется выписать ударную установку. Я достал записную книжку и написал на первой странице ⁇ Уд уст Людвиг ⁇ Надо выполнять. Это не мелочи. Это признаки нормальной, полноценной жизни сообщества. Позади здания немцы каждый день на вертелах жарят целую тушу косули или дикого кабанчика. Посетители из числа наиболее опытных следят за температурой жаровни и по очереди крутят вертел. Потом каждый сам отрезает себе потребный кусок. Дичи здесь много. Очень много. На том берегу наши охотники работают не глубже полукилометра. Дикие, нетронутые места. В этом новом мире пока, во всяком случае, Просто невозможно умереть с голоду. Белковой пищи переизбыток. Остается вопрос сбалансированности питания, но голод нам не грозит. Мне вспомнилась история первых наших дней в этом мире, когда нервозность порой была очень высока, и мы еще не знали, какие страхи заслуживают большего внимания. Не было понимания момента, не было опыта, заказов и добычи нужного на месте. Вокруг развелось неожиданно большое количество убежденных мальтузианцев. И вот, в один прекрасный день, когда на очередном совещании, ближе к вечеру, разговоры о катастрофическом голоде, грозящем вскоре превратить нашу жизнь в нормальный книжный постапокалипсис, меня уже просто достали, я предложил участникам совещания присутствовать при небольшом эксперименте. Все согласились, куда бы они делись, еще ничего не понимаю. Я достал из спальни, недавно полученный по каналу спиннинг, Шимоно. Взял пару кастомеров, пару серебряных ложек, глянул на часы. Самое время. И пошли мы все аравой на речку. Все там были. От Зенгер до Бероева. Пришли к воде. Там я усадил личный состав подальше от берега, чтоб не мельтешили и не шумели. И начал любимое дело. На подобных реках, где человек практически ничего еще не успел натворить, рыбы не просто много. Чудовищно много. Даже на ближних к Енисею безлюдных речках урожаи более чем внушительны. Мой личный рекорд на речке в районе Сухой Тунгуски – 17 гольцов и таймений за 4 часа. Мелких я тогда вообще выпускал без взвешивания. Вскоре рыбалка была в разгаре. Народ сидел, смотрел, а я с наслаждением ловил рыбу. Так, что вообще забыл о присутствующих, просто ностальгически балдел. Закат пламенил, Волга притихла, в большой заводе на слабом течении реки мерцало водное зеркало с кругами играющие на вечернем клеве хищной рыбы, гоняющиеся за косяками мелочи. Тайменей на Волге нет, по крайней мере, никто их ни разу не вывалил. Нет привычных мне гольцов, дрягина или арктических. А вот форель тут водится изумительных размеров и вкусовых свойств. Остановился я тогда, когда на траве лежали 9 голов. Каждая рыбина более 4 кг. И без весов видно. Солнце уже падало за степь. Рыба успокаивалась, уходила в глубину. Клев закончился. Вот тут лежит 50 кг свежего белка, товарищи зрители. Я указал кончиком спиннинга на блестящий ряд крупных пятнистых спин. Высококачественной, деликатесной рыбы! Один человек натаскал их за два часа, на спиннинг из берега. На троллинг возьму больше и проще, а сетями за вечер один накормлю весь замок. Хотите еды? Идите и возьмите. Она тут рядом. Я немного утрировал, хвастался. Но урок пошел впрок. На следующий день человек 10 мужиков с тремя бинельками наготове стояли возле ближнего северного пляжа. И по очереди тягали рыбу. Через пару недель все успокоились и нормальной промысловой рыбалкой занялись профессионалы.